Одного поля ягоды. Глава вторая, часть первая. Я всё ещё не могу поверить, что Малыш добрался сюда, с благоговением пробормотал Раванна. Я знаю, что у него есть привычка появляться из ниоткуда, но это просто вау. В данный момент я, честно говоря, задаюсь вопросом, нужно ли нам вообще заботиться о нём, задумчиво ответила Кира. Я имею в виду, Что он выживал четыре столетия ещё до нас? Так что, вероятно, нет. Совершенно очевидно, что Тима их разговора был миник. Медка названный мини-мимик, перед тем как его взяли на руки на прощание, лизнул каждого члена своего экипажа, после чего странное сборище морских существ ускользнуло в закат. Одушевлённая шкатулка, которая везла в ней всякого смертного или божественного понимания, в настоящее время сидела на голове Кейры. прямо между её кошачьими ушами. Это место стало одним из его любимых мест с тех пор, как его нынешняя владелица отрастила свои малиновые волосы. Оно было объёмным и удивительно пушистым, что делало его отличным для парковки крошечного дна Миника. Он предпочёл бы прижаться к мягкой груди Раванны, но не мог этого сделать, пока Эльфийка двигалась. В настоящее время они с Кирой возвращались в гостиницу. Причём последнее время от времени протягивала руку, чтобы погладить драгоценный камень Миника, прикреплённый к крышке. Что-то, что, судя по восторженным пискам "яп-яп", очень нравилось мелкому. "Есть какие-нибудь идеи, как ему удалось это сделать?" с любопытством спросила эльфийка. "Не совсем. Если только он каким-то образом не проник контрабандой в твой груз с зельем, а затем таинственным образом не упал с корабля вместе с ящиком." Как бы маловероятно и не звучала эта теория, в ней не было ничего необычного для вещи, которая могла появиться где угодно и в любое время. Я полагаю, на самом деле не имеет значения, как он сюда попал, наконец сказала Раванна. Я просто рада, что он в целости и сохранности, хотя мне бы хотелось, чтобы мы могли как-то его дисциплинировать. Ну, теперь уже слишком поздно для этого. Мне бы хотелось, чтобы его новые друзья остались рядом. Они драгоценны. И в буквальном смысле тоже. Такие мелкие морские существа считались исчезающими видами. Было много друидов и укротителей монстров, которые заплатили бы хорошие деньги, чтобы законсервировать их. Или в качестве альтернативы нашлось бы немало аристократов, которые просто хотели бы попробовать такой деликатес. Лично Букси никогда особо не любил морепродукты, но даже ему было любопытно, так ли хороши на вкус эти зелёные морские черепахи, как о них говорили. "Хм, я знаю", сказал Раванна с сочувственным голосом. "У Миника появилось так много милых и счастливых друзей. Они невероятно потратили уйму времени, добираясь сюда, в отличие от нас". Кира подняла бровь и дерзко ухмыльнулась. "Ой, ему времени, да?" Примечание переводчика: "all of a time" "вал" от английского kid. Далее идёт игра слов, которую не передать на русском, поэтому в скобках укажу английские слова. Конец примечания. О, нет. Я знаю. I see. Что ты делаешь, Раванна? Кайрам, можешь прекратить? Что? Я что, поднимаю волны? Ты же знаешь, я не выношу, когда ты становишься такой. О чём ты говоришь? What are you talking about? Я просто плыву по течению. Эльфика подняла руки, словно сдаваясь, и ускорила шаг. Я возвращаюсь в гостиницу одна. Да ладно, не надо быть такой букой. Прекрати преследовать меня. Чипуха, я не могу просто оставить свою пристань. Продолжай в том же духе, и я не буду твоей будущей. Даже если ты так говоришь, ты всегда будешь моей подругой. Girlfriend. Я-я. Отлично. А теперь посмотри, что ты наделала. Мне никто же это делает. Будь благоразумней. Не похоже, что он специально. Вот честно, когда ты вообще нашла время придумывать всё это? Только что, пока мы обнимались. Вау, серьёзно? Извини, у меня в голове возникают странные мысли, если я позволяю им блуждать. Яп-яп. Раванна сделала ещё несколько глубоких вдохов, напоминая себе, что это всё ещё та женщина, которую она любит. Её любовь к ужасному колэмбуру была ещё одной из тех причуд, из-за которых каждый день, проведённый с ней, казался приключением сам по себе. Даже если временами это было чертовски невыносимо, всё равно это было по-своему волнующе. Плюс секс всегда был потрясающим. "Тебе повезло, что ты чертовски милая", наконец сказала Эльфийка. "Иначе я не думаю, что смогла бы тебя выносить". В таком случае тебе следует сориентироваться в море. потому что я еще не закончила». «А-а-а-а-а!» Окончательно потеряв самообладание, Рованна зажагала в случайном направлении, заметно дрожа от гнева. «Ты сегодня будешь спать на полу!» — крикнула она через плечо. «Все в порядке. Я с радостью приму свое наказание». Достигнув перегрузки каламбуром, платиновая блондинка-эльфийка вскрикнула от разочарования. Кейра бы продолжала преследовать её и доставать, но дерьмовая ухмылка на её лице показывала, что её миссия выполнена без сожалений. Затем она протянула руку и выставила свой слабо сжатый кулак перед миником, побуждая крошечное существо ударить его одной из своих коротких ножек. «Хорошая работа!» «Яп!» yep. Конечно, существо на самом деле никак не способствовало этому, и у него не было ни малейшего представления, почему Кейра ударила его кулаком. Но, тем не менее, ему было весело, что вполне уместно, учитывая, что единственной целью этого обмена было развлечение с эльфийкой. Такое поведение отчасти можно было бы объяснить некоторыми затяжными побочными эффектами относительно недавнего злодейского союза бокси с закуской, но в основном это было связано со слегка извращенным чувством юмора монстра. Годы игры с эмоциями людей привели к тому, что он находил подлинную радость в психологических мучениях живых существ. особенно если в игре был какой-то ироничный поворот. Тем не менее, по очевидным причинам Бокси старался не переусердствовать с этим новым хобби. Когда играл в Рулькире, он также прекрасно понимал, насколько опасным было такое отношение, поскольку недооценка своего противника привела к падению многих могущественных существ. По крайней мере, так говорилось в истории просвещённых, но Бокси уже был на той стадии, когда мог позволить себе такие легкомысленные поступки без ощутимого риска последствий. Проще говоря, имитатор стал одним из хулиганов на игровой площадке под названием Тирания. Единственное, о чём ему нужно было беспокоиться, это серьёзно разозлить либо родителей, богов, либо одного из больших детей, существ огромной силы. Кроме них остальные были лёгкой добычей. А, прошу прощения, мисс Маргана? Кира повернулась к тому, кто окликнул её. Это была слегка загорелая эльфийская женщина с тёмно-зелёными волосами и такими же глазами. На ней был слегка откровенный топ, который обнажал её живот, плечи и ключицы, а также демонстрировал бы её декольте, если бы не её неудачные пропорции верхней части тела. С другой стороны, её щедрый зад и гибкие бёдра заполняли шорты до такой степени, что казалось, будто они могут порваться, если она нагнётся. Бледно-зелёная широкополая шляпа, сплетённая из растительных волокон, покоилась на её голове. Защищая как от солнца, так и от дождя, её украшения были гораздо более впечатляющими, так как у неё было шесть колец, пара неподходящих серьёжек и три целых амулета, все из серебра либо мифрила, усыпанные зелёными драгоценными камнями. Единственным исключением был яркий золотой браслет на её левом запястье. Это была также самая заметная вещь, и именно поэтому глаза Киры задержались на ней на секунду или две. «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о!» Незнакомка внезапно начала кричать, прижимая браслет правой рукой. «Снэк, прекрати, ты мне руку сломаешь!» Затем она сняла браслет, а позолоченная змееподобная конструкция немедленно обвилась вокруг её вытянутых пальцев. «Снэк!» — пискнул браслет. «Снэк-снэк-снэк-снэкс!» «Успокойся, пожалуйста, я не могу понять, что ты говоришь, и ты устраиваешь сцену перед милой леди и её другом!» «Снэк!» Золотая змея повернула свои рубиновые глаза к ошеломлённой кейре. Её взгляд остановился на том, что покоилось у неё на голове. «Яп!» yep. — ответил Минник, как будто только что заметил блестящую змею. «Снэк! Yep. Яп!» Оба существа спрыгнули со своих хозяев на замшелую каменную мостовую внизу. «Снэк! Яп-яп!» «Снэк! Снэк-снэк! Яп!» «Снэк-снэк! Снэк-снэк! Яп! Яп-яп-яп-яп!» «Снэк! Снээээээээээээээээээ Тем временем две женщины наконец смогли представиться. Извините за это, сказала Эльфийка. Я Опий